Остров Уипи. Первым делом Кэри пожалела, что не взяла шляпу. Белый песок отражал слепящие солнечные лучи, и смотреть можно было только прищурив глаза. Кровать постаралась. Она опустила их на самый конец рифа в форме подковы, на узкую полоску белого песка, которую поддерживали стены из пористого коралла. Было похоже на корабль. По ту сторону ослепительно-голубой морской лагуны виднелся другой конец подковы. Посередине, примерно в миле от них, возвышались деревья, растущие на невысоких холмах. Среди скал, окружавших полоску суши, образовались прозрачные лужицы, в которых поблескивали морские водоросли замечательных оттенков, морские анемоны и бесцветные рыбки, а песок был ровным. Чудесным, белым, как сахарная глазурь. Кровать, приземлившись, проделала в нем четыре глубокие борозды, но вокруг не было больше ни следа, ни ряби. Чарльз скинул тапки и медленно погрузил босые ноги в теплый песок. «Вот это да!» — счастливо сказал он. «Как красиво!» — воскликнула Кэрри. «Как замечательно!» «Давайте пойдем на разведку». С моря на лагуну обрушивались огромные волны и разбивались фонтанами брызг, покрывая пеной ровную поверхность воды. Мисс Прайс распаковывала вещи. Она вытащила из плетеной сумки четыре бутылки имбирного лимонада и опустила в лужицу охладить. Остальную еду, бутерброды и сваренные вкрутую яйца, положила в тень под кровать. — Вы, старшие, можете отправляться на разведку, — объявила она, — а я намерена сидеть здесь, на солнышке. Она вызволила из-под матраса книгу, зонтик и метлу. Потом, усевшись на песок и прислонившись к кровати, аккуратно сняла ботинки и чулки и, наконец, водрузила на голову тропический шлем, раскрыла зонт и взялась за книгу. Пол с кровати перегнулся через плечо мисс Прайс. «Глава шестая», — прочел он вслух по складам. «Чужая жена». Мисс Прайс закрыла книгу, заложив ее пальцем. «А ты, Пол?» — довольно резко сказала она. «Можешь взять ведерко с совком и строить песочные крепости». «Я тоже хочу на разведку», — возразил Пол. «Нет, ты останешься здесь и будешь играть возле меня». Спрыгивай, я закатаю твои пижамные брюки. В конце концов договорились, что Кэрри и Чарльз пойдут одни, каждый с бутылкой имбирного лимонада, яйцом и бутербродом, и что все они встретятся у кровати примерно за час до заката. И не опаздывайте, предупредила их мисс Прайс, на этих островах не бывает сумерек. Кэрри и Чарльз спустились на перегонки по песчаной полосе к главной части острова. По одну сторону от них лежала тихая лагуна. По другую буруны разбивались о коралловые скалы и на бегу ребята вдыхали пьянящий запах брызг. Легкий бриз задувал в рукава их пижам, веселым холодком пробегая по коже. «Здорово, правда?» — крикнула Кэрри на бегу, прибавляя скорость. «Еще бы!» — отозвался Чарльз. Центральная часть берега оказалась просто восхитительной. Сначала Кэрри и Чарльз Обнаружили остатки настоящего кораблекрушения. Потом повернули вглубь острова и на земле под деревьями нашли кокосовый орех. Потом увидели первое хлебное дерево. Они чуть с ума не сошли от восторга. Они столько читали о хлебных деревьях. Не очень-то похоже на хлеб, заметил Чарльз, попробовав. Больше напоминает крем. Ребята нашли пресный ручеек, и, пробираясь вдоль него между скалами и лианами, вышли к Тихому озеру. Корни деревьев переплетались в его прозрачной воде, а посредине была ровная, освещенная солнцем, скала. «Для нырянья», — сказал Чарльз. Раз очутившись в воде, уже невозможно заставить себя вылезти. Кэрри и Чарльз ныряли, плавали и загорали. Они съели свои бутерброды и выпили имбирный лимонад, Который показался довольно противным на вкус после кокосового молока. Косы Кэрри расплелись и пряди мокрых волос рассыпались по плечам, как у русалки. Ребята немного подремали на скале, поболтали, а потом снова бросились в воду. Это место будет нашим навсегда, сказала Кэрри, наш секретный остров. Я никогда не соглашусь поехать еще куда-нибудь. Незачем было спешить исследовать весь остров. Ведь они могли возвращаться, Снова и снова построить здесь дом, привести посуду, книги. Когда Кэрри и Чарльз, наконец, оделись, солнце стояло довольно низко, и на озеро легли тени. Странные птицы сновали среди сумеречных деревьев, а один раз послышался глухой, почти человеческий крик. Кэрри продрогла в своей тонкой пижаме, Кожа горела от солнца и воды, на ногах обнаружились царапины. Когда ребята вышли из тени деревьев, берег больше не был белым. В глубоком тепле заходящего солнца он приобрел золотистый оттенок. «Мы, по-моему, немного опаздываем», — заметила Кэри и посмотрела из-под руки через лагуну, туда, где осталась кровать. «Кровать на месте, но я не вижу...» «Ты видишь, мисс Прайс и Пола?» Чарльз пригляделся. «Нет. Разве что они забрались в кровать?» «Значит, они все-таки пошли на разведку. Во всяком случае, мы вернемся первыми, даже если опаздываем. Идем?» Чарльз смотрел через лагуну. «Погоди», — сказал он упавшим голосом. «Слушай, Кэрри. Что?» ту полоску залила водой. «Что?» — переспросила Кэрри. Она проследила за направлением его взгляда. Гладкие буруны перекатывались через песчаную и коралловую отмель, вдоль которой они так весело бежали утром. Гладкие, похожие на гребни, буруны вливались в тихую лагуну, слегка разбрызгивались там, где коралловая гряда удерживала песок, кровать, Черная на фоне сверкающего моря напоминало остров, отрезанный от мира. Ребята долго смотрели на воду. «Ты можешь переплыть лагуну?» спросил Чарльз, нарушая молчание. Кэрри проглотила слюну. «Не знаю», — хрипло сказала она. «Может, попробовать?» неуверенно предложил Чарльз. «А как же Пол и Мисс Прайс?» напомнила Кэрри. «Они, наверное, в кровати», — Чарльз прищурился. «Отсюда не разглядеть». Ты бы увидел бугор или что-нибудь в этом роде. О, Господи, Чарльз! Жалобно воскликнула Кэрри. Стемнеет же скоро. Кэрри? Вдруг крикнул Чарльз. Она резко обернулась, напуганная его тоном. Он глядел в сторону берега, в тень деревьев. Там молча стояли три фигуры, и ни одна из них не была мисс Прайс или Полом.